Ну что ж, я так понимаю, в течение ближайшей пары дней разжиться непробиваемыми доспехами, и всесокрушающим оружием вряд ли получится. Значит, будем воевать тем, что есть. Фуфайками. А теперь о хорошем. Фуфайк у нас завались. Но это не главное. Если иридиане в качестве солдат выглядят так же противоестественно, как хор кришнаитов на сражающемся танке, то про бакайцев такого не скажешь.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 Возможно, уже просчитали расклад сил и понимают, что нам по стандартной логике местных воин остается лишь одно — закрыться в замке. Наверное, и струги тащат для этого. С провиантом, разобранными метательными машинами и таранами. Они знают все наперед, подступаются неспешно, без суеты. Они уверены в себе и в результате. Они хотят весело повоевать.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 Вместо того, чтобы убивать противника без сантиментов, стараются это обставить как можно театральнее. Идеальный вариант, когда имеется куча свидетелей, которые вместо того, чтобы махать железом, разинув рты, любуются на схватку пары идиотов. Тук сегодня рассказал историю, как в одной из битв некий легендарный рыцарь кинулся на вражеский строй в одиночку